Какой еще тигр ледоед? Он бесполезен! Раздраженно прокричал Минору. В этот момент он даже забыл, что под одной крышей с ним находятся Минами. Если бы звукоизоляция его кабинета спальни не была идеальной, то он несомненно вызвал бы подозрение у Минами. Он не смог выиграть мне время! Прокричавшись Минору, немного успокоился. Он помог Луганху тайно проникнуть в страну для того, чтобы во время самотохи, вызванной убийством Люлялей, перебраться из этого особняка, местоположение которого уже известно, в другое убежище. Чтобы не упустить удобный момент, он практически в реальном времени отслеживал передвижение Луганху через сеть, подготовленную Джоу Гунзинем для тайны рабочей силы Великого Азиатского Альянса. При проникновении в страну Луганху и ведомый им диверсионный отряд спрятались в укромном месте в горах близ города Мацуэ, оттуда они успешно проникли уже в город Камацу. Однако Луганху было был убит на второй день после проникновения в страну, И в тот же день, когда он добрался до города Камацу, Он не заработал для Минору ни одного дня времени. Луганху был убит типа, на Цегу, членом взвода ударной пехоты, недавно отправленного туда. Это именно Минору передал взводу ударной пехоты информацию о том, что Луганху проник в страну. Он сделал это потому, что был обеспокоен, что убийство Люлилей может пройти беспрепятственно и не вызовет сильной суматохи. Можно сказать, что именно сам Минору и вызвал это изменение, благодаря которому события так ускорились... Поэтому он был так чересчур раздражен. Он понимал, что это произошло по его вине, но все равно злился недостаток сил Луганху больше, чем на себя. Нужно успокоиться. Раздраженный, ходивший кругами по комнате, Минору сел в кресло с высокой спинкой и сказал сам себе: Злость здесь не поможет. Вместо этого нужно подумать, что делать дальше. Нужно было срочно покидать это убежище. Это решение Минору уже принял. А может, я переоцениваю тацию Сана? Минору задал этот вопрос сам себе уже не вслух, а в мыслях. «Нет. скоро найдет это убежище. Может быть, даже завтра. Сначала я просто думал, что когда-нибудь мне придется отсюда уехать. На местоположение этого убежища хоть и не найдено точно, но в общих чертах уже определено. И знает о нем не только тацио Десять главных кланов тоже знают. И сила самообороны тоже знают. Вся эта область находится под постоянным наблюдением. Сейчас мы под защитой Кимонтонка, точнее Сакиха и Хатидзина». Но если выйти за пределы барьера, нас поймают, даже если я задействую парад в полную силу. Возможно, это слишком пессимистичное мышление, но... Но лучше будет думать, что-то уже получил в свои руки подсказку, которая поможет преодолеть парад». Минору ненадолго прервал свой мысленный монолог и глубоко задумался. все таки одному мне будет трудно. Мне нужны помощники со стороны. В таком случае, как насчет помощи от меня нас?» Эта мысль принадлежала не Минору... Она пришла из области общего сознания паразитов. «Рэймонд?» «Минору, ты не похож сам на себя. Даже отключил мысленный барьер». Черт, Подумал Минору, после чего сразу же спрятал эту и другие эмоции под моментально восстановленным эгобарьером. барьером «Раз уж ты это услышал, то ничего не поделаешь!» Он ответил Рэймонду через частично освобожденную область сознания. «Я в курсе ситуации». «Да, на всякий случай извиняюсь, но я не читал твои мысли. У меня есть свой способ сбора информации». Хлецк Яльф, Подумал Минору, защищённый частью сознания. А Хлицкий эльфе он знал в общих чертах через знания Джоу «Мы сейчас стоим на якоре в заливе Сагами. Вы использовали Индепенденс как прикрытие?» «Верно». Присоединение авианосца США Индепенденс к войне произошло в неестественное время. Одной из целей этого была помощь Реймонду и остальным с проникновением в японские прибрежные воды. Проникли не только мы одни. Американский диверсионный отряд Illegal Map уже проник в Токио. Illegal Map ⁇ незаконный отряд ассасинов-волшебников из армии США? А ты хорошо осведомлен? Но официально они не принадлежат к армии. Официально нет, но предположительно да. Не так ли? Можно сказать и так. В мыслях Минору прозвучал смех Реймонда. Ладно, одно из подразделений Illegal Map, называемое «Голова лошади», приступает к своей миссии — убийству Татсу. Убийство Тацу и Сана? Не думаю, что у них получится. Это опровержение Минура было сказано не просто так, а на основе его настоящего мнения. Его мысль заключалась не в том, что «только я могу убить тацу, На самом деле он считал, что Тацу никто не сможет убить. Такая мысль возникла в его голове без каких-либо сомнений. «Ага, я, мы тоже так думаем». Реймонд еще продолжал периодически посмеиваться. Но illegal мэп не такие уж и не способны. по крайней мере, не должны суметь вызвать суматоху лучше, чем Луган Хо. Когда он это сказал, минуру понял намерение Реймонда: Ты предлагаешь мне использовать эту суматоху, чтобы сбежать отсюда? Верно? Если доберешься до Икасуки, то мы поможем тебе сбежать из Японии. Разумеется, вместе с твоей подругой. Минура не смог дать немедленный ответ, потому что вспомнил про минами. Увести Минами с собой из Японии. Настолько далеко Минору не продумывал. «Что скажешь?» Но когда его переспросили, он ответил, «Раймонд, я с благодарностью приму вашу помощь». В это время ужина Татса и Миюки сидели за столом уже не вдвоем. Теперь к ним добавился третий человек, Лина. Вчера их тоже было трое. Миюки пригласила к ним поселившуюся рядом Лину под предлогом «Пусть будет так, пока она не привыкнет и не освоится тут». Домашняя готовка Миюки и сегодня была восхитительной. Алина была шокирована этим фактом, непонятно, было ли это ясно ей самой, но легко можно было понять, о чем она думала, когда подносила вилку к рту, пробовала и говорила «Ох, как вкусно!» «Если хочешь, попроси Миюки научить тебя готовить. Я надеюсь, что ты не скажешь, что будешь готовить завтрашний ужин, чтобы посоперничать с Миюки». Такие тайные мысли возникали сейчас в Таци. Звонок видеофона зазвучал сразу после того, как Тацию закончил есть, не дав не понять, что он думал о таких невежливых и грубых вещах. Тацу остановил еще не закончившую есть Миюки, сам перешел в гостиную и принял звонок там. С человеком, появившимся на экране, он никогда не говорил напрямую, однако знал его имя и лицо, которое видел в его личном деле. Шебадана, извините за беспокойство в такое время». «Рад знакомству. Голова Доно семьи Фудзибая, я полагаю». «Верно. Для меня большая честь, что вы знаете обо мне». Собеседником на другом конце линии связи был Фудзибаяси Нагамаса, глава семьи Фудзибаяси, известного рода волшебников древней магии. «Ваша дочь мне постоянно помогает». «Нет, наоборот, мне стоит извиниться за то, что я постоянно ставит перед вами самые неуполнимые задачи». Если имеющиеся у Татсу и данные верны, то Фудзибаяси Нагамасе около 55 лет. Он старше, чем отец тации, хотя ему явно было трудно разговаривать вежливо, но нельзя было сказать, что в его словах нет благодарности. Я искренне извиняюсь, что член нашей семьи доставил вам столько проблем. Нет, я не считаю, что семья Фадзибаяси несет ответственность за это. Спасибо за такие слова, однако даже если у нас с ним нет кровной связи, он все равно мой племянник. Племянник главы семьи — это член семьи. Мы не можем быть равнодушны к этому. Я, как глава семьи Фадзибаяси, хочу, чтобы суд над ним был нашим внутренним семейным делом. Разрешение семьи Кудо уже получено. Семья Кудо согласна на это? Эта новость тоже была неожиданной для Тацию. Куда Минору был сыном нынешнего главы семьи и убийцы предыдущего главы. Семья Кудо уже доверила десяти главным кланам избавления от Минору. Таци думал, что на самом деле они не хотят, чтобы другие вмешивались в это. «На еще я слышал, что Шиба Дано тоже намерен принять участие в его смирении». «Данное дело началось именно с конфликта между мной и Минору. Поэтому я считаю, что должен завершить это дело своими руками». Таци дал четкий ответ, не оставляя возможности для недопонимания. Он считал, что в этом деле не может стать в стране. «Я уважаю ваше мнение как заинтересованного лица. В связи с этим нам нужно согласовать наши графики усмирения Куду-Минору. Послезавтра, в субботу, 13 июля, я собираюсь отправиться в море деревьев Ауки-Гахара, чтобы атаковать куда минору Вас это устроит, Шибадоно? «Послезавтра?» Таца ответил не сразу, потому что считал, что на анализ парада и Сакихэ и Хатидзин ему потребуется больше времени. Но правдой также было то, что именами следовало спасать как можно быстрее, несмотря на то, что он мог определить ее текущее состояние. Я согласен. Я отправлюсь с вами. Спасибо. Тогда место и время встречи выбирать вам, Шибадоно. Понял вас. Позже я передам это через вашу дочь. Как вам будет удобно. Итак, до встречи в назначенный день. Фудзибаеси Нагамаса низко поклонился и завершил сеанс связи. Таци снова напрягся от такого слишком быстрого развития событий, превосходящего его ожидания. Макото Дано, я все правильно сделал. Завершив телефонный звонок, Фадзибаяс Нагамаса обратился к тихо сидевшему за пределами обзора камеры Куда Макота, являющемуся главой семьи Куда, а также отцом Куда Минору. Да, так сойдет Нагамаса. Спасибо, что занимаешься этим. Как я ранее уже сказал, Шебидано, хоть между нами и нет кровной связи, Наминара мой племянник, член моей семьи. Я не могу игнорировать эту проблему. Куда Макота молчики, внул Фудзибаяси Нагамаси в ответ, в этой слабо освещенной полутемной комнате наступила мрачная, темная тишина.